Я не помню своей бабушки, но Биатрис сумела мне её заменить. Она восстановила общение со своей дочерью и перебралась со своей квартиры в домик у моря. В своих путешествиях мы с эндро часто навещали её. Мой муж тоже полюбил старушку, и мы стали с ней своеобразной семьёй. Было здорово навещать её, помогать с делами по дому, а вечером бегать по берегу моря и вкушать чудесную выпечку. Пока Орион во всё гонялся за чайками и бегал по просторам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 Жизнь летит удивительно быстро, а наш мальчик растёт и развивается. Я хочу дать ему всё самое лучшее, что только может предложить эта жизнь. Но это всё потом. А сейчас я буду наслаждаться моментом, бесконечно любить своих парней, моего Эндра и маленького Джека. Все мы нуждаемся в своём Джеке. Вот только неизвестно, найдёшь ты этого Джека или ты сам станешь Джеком для кого-то.